Помимо дурацкого сайта парацельс.ком, меня занимала только одна вещь – неожиданная информация майора Карпухина о том, что моя подруга Люда побывала в Институте физиологии и геронтологии. Если так, то к кому она могла приходить за день до смерти? Связан ли визит с убийством? Если нет, то совпадение, прямо скажем, из ряда очевидное и невероятное. И не странно ли, что наше с омр расследование также привело к заведению, которое возглавляет профессор Земцов? Похоже, настало время поболтать с коллегой Люды. Вдруг она в курсе дел мамочки с институтом. Мне вспомнилось лицо пожилого гения, в котором не угадывалось ничего зловещего. Напротив, земцов производил самые что ни на есть благоприятные впечатления. Неужели он все-таки имеет отношение к тому, чем мы сейчас занимаемся? Все валилось у меня из рук в тот день. Я страшно боялась напортачить с наркозом, поэтому по десять раз перепроверяла дозу, что существенно замедляло мою работу. Одна из операций проходила в ортопедии. Работал Шилов, ассистировал Павел и я не могла не заметить, что они то и дело удивленно переглядываются. Конечно, оба, должно быть, недоумевали, чего это я, обычно энергичная, сегодня двигаюсь и разговариваю, как сонная муха. После операции Олег подошел, когда я умывалась в предбаннике, и мягко спросил. — Ты в порядке? Надеюсь, дело не в свадьбе? — В свадьбе? — переспросила я. Его предположение оказалось настолько далеким от того, что действительно занимало мои мысли, что я вообще не сразу сообразила, что Шилов имел в виду. «Я в смысле того, не передумала ли ты?» — пояснил он, внимательно глядя мне в глаза. «Знаешь, в последнее время мы разговариваем меньше, чем когда впервые встретились. Это странно, тебе не кажется?» «Значит, ты передумал жениться?» Я постаралась, чтобы мой тон звучал бодро, но у меня, похоже, не слишком здорово получилось. «Ты же знаешь, что нет», — покачал головой Олег. «Если у тебя проблемы, мне хотелось бы знать. Ты ничего не рассказываешь, что я должен думать?» Я и в самом деле старалась не грузить Олега своими проблемами — Все связанное с ОМР, касалось только меня. Не знаю, почему, но именно с Шиловым мне было труднее всего разговаривать о расследованиях. «Всё в порядке», — сказала я, на минутку прислонившись лбом к его теплому плечу. «Просто... Знаешь, мы обязательно поговорим об этом, когда мне действительно будет что сказать». «Ты все можешь мне рассказывать», — сказал Олег. «Просто хочу, чтобы ты знала, ладно?» Во время пробежки между операционной и своим отделением меня поймала старшая медсестра. «Слушайте, Агния Кирилловна, наши практиканты совсем от рук отбились», — сердито сообщила она. «То есть?» «То приходит, то не приходит. Не знаю, что и думать». «А кто не пришел?» — поинтересовалась я. «Ляна не соизволила. Даже не позвонила, представляете? Денис ваш на три часа опоздал. Это что, нормально?» «Я же, сами понимаете, в няньке не нанималась. Мне настоящая работа нужна. А так пусть другую дурочку ищут. Мне уже не по возрасту за ребятней бегать». «Вы совершенно правы», — согласилась я. «Позвоню, разберусь». «Да уж, разберитесь, Агния Кирилловна, а то ерунда какая-то. Сколько здесь работаю, многие стажеры через мои руки прошли, но с таким пофигизмом, простите за это слово, сталкиваюсь впервые». Я тоже терялась в догадках. Последнюю нашу встречу с Ляной приятной не назовешь, но это ведь не повод, чтобы игнорировать практику». Да, возможно, я проявила излишнюю резкость, отчитывая ребят за несанкционированное пребывание в реанимационной палате. Но все же бойкот показался мне странным. Может, руководитель практики перегнул палку? Я звонила ему в расстроенных чувствах, вероятно, сгустила краски, и он мог решить, что происшествие гораздо серьезнее, чем на самом деле». В любом случае разбираться предстояло мне, поэтому, едва добравшись до ординаторской, я тут же села на телефон и принялась звонить Ляне. Из личного дела, которое я успела просмотреть еще до того, как все ребята пришли в нашу больницу, я знала, что девушка обитает на съемной квартире. Ее родители, живущие на Дальнем Востоке, оплачивают все расходы, поэтому Ляна находится в гораздо более привилегированном положении, нежели большинство иногородних студентов меда. Ни по-домашнему, ни по-мобильному никто не отвечал. Ну и как это понимать? Зато, набрав номер Туполева, я почти сразу же услышала его голос. Выслушав мою встревоженную тираду в отношении исчезновения Ляны, он, кажется, здорово удивился». — Очень странно, — проговорил руководитель практики ребят. — После вашего звонка мы поговорили, как мне показалось, довольно продуктивно. Ляна и Руслан клялись и божились, что больше ничем не вызовут вашего недовольства или нареканий кого-либо из персонала. И я им поверил. Ребята выглядели вполне искренними. Не представляю, что могло произойти. — Сегодня... Ах, нет, сегодня у меня не получится. Давайте сделаем так. Я буду звонить Ляне каждую свободную минуту, а вы попробуйте отыскать Руслана. Может, он знает, где она. Если ничего не выяснится до завтра, начнем бить тревогу. Идет? Я согласилась. Возможно, зря волнуюсь. В возрасте Ляны у девушки может обнаружиться сотни причин для того, чтобы проигнорировать день или два практики и найти гораздо лучшее применение этому времени. За окном стоит жара, светит солнце, а в холодных и мрачных стенах больницы ее ждут лишь бесконечные утки, биксы, уборка и беготня по поручениям сестер. Что ж... Туполев прав, подождем до завтра, а там поглядим. До следующей операции оставалось всего полчаса, но я, как ни старалась, не смогла отыскать ни Руслана, ни Дениса, хотя все сестры в один голос утверждали, что в отделении они появлялись. «Ну, хорошо, хоть эти на месте. Больше у меня дел нет, как бегать по больнице в поисках практикантов, будто наседка, растерявшая цыплят». После работы я решительно сняла трубку в ординаторской и позвонила Нелли Немцовой. Она ответила сразу же и с готовностью согласилась встретиться у нее в клинике. Я добралась туда за 20 минут. Надо сказать, люди повезло. Ее рабочее место смотрелось очень внушительно как снаружи, так и внутри. Повсюду ковры, современная техника, улыбчивый персонал. Прямо за границу какая-то. Нелли встретила меня у проходной и провела в свой кабинет. «Честно говоря», — сказала она, усаживаясь в кресло напротив, — «не думала, что вы позвоните». «Почему же?» — с удивлением спросила я. «Да вы ведь и сами знаете, как это бывает. малознакомые люди встречаются по неприятному поводу, обещают звониться, а потом просто не находятся для этого причины. Но я все же надеялась. Видите ли, я все никак не могу понять, как Людочка могла умереть в таком возрасте, ведь она ни на что не жаловалась». «Нет, она, конечно, в любом случае не стала бы распространяться о состоянии своего здоровья, но ведь мы с ней бок о бок работали, и я непременно заметила бы, если бы...» Женщина замолчала, и я увидела, что в небольших карих глазах блеснули едва сдерживаемые слезы. Не сдержавшись, я положила руку на ее ладонь и сказала, «Я понимаю, вы только не волнуйтесь, пожалуйста, ладно?» «Так о чем же вы хотели поговорить?» — спросила Нелли, глубоко вздохнув и сморгнув слезы. «Известно ли вам, что могло бы связывать Люду и учреждение под названием Институт физиологии и геронтологии?» «Признаться, я никак не рассчитывала на утвердительный ответ, и потому была изумлена, когда Нелли сказала. «Конечно, известно. Она выполняла для них заказ». Какой еще заказ, не поняла я. Как бы вам сказать, неофициальный. Знаете, институт — частная лавочка, так сказать. К тому же недавно основан, а потому заманить туда людей с именем не так-то просто. Они предпочитают работать в местах с хорошей и долгой репутацией. В общем, кроме самого Земцова, да еще, пожалуй, пары-тройки известных специалистов, Там работает молодежь, которая далеко до имени с большой буквы И. Вот по этой причине земцов любит привлекать людей со стороны, имеющих вес в своей области, как, например, Люда. Он очень хорошо платит, поэтому мало кто отказывается. — И над чем же работала Людмила? — заинтересованно спросила я. — Над проблемами лечения катаракты. Специалисты института, похоже... Создали довольно эффективный препарат, и ей предложили протестировать его и составить экспертное заключение. Людей это показалось интересным, да и деньги лишние не мешали, ведь она как раз с мужем рассталась. В общем, около года работала с Земцовым. «И как? Успешно?» «Сначала вполне. Я даже говорила, что, похоже, наконец-то найдено по-настоящему эффективное средство, позволяющее излечивать катаракту безоперационным путем. Я не углублялась в подробности, но потом, кажется, энтузиазма у Люды убавилась. Что-то там пошло не так. Первоначальные результаты, которые выглядели обнадеживающими, впоследствии не подтвердились». Я знаю, что Люда сдала отчет в институт. Боялась, правда, что денег не получит или получит меньше, чем договаривались, но была приятно удивлена, когда земцов расплатился сполна. На этом, насколько мне известно, их сотрудничество закончилось. Раз уж я все равно потратила время на разговор с Нелли Немцовой, то решила по пути домой заскочить к Ляне. Исчезновение девушки встревожило меня гораздо больше, чем я сама могла себе признаться. Вдруг она боится приходить в больницу из-за того, как я с ней разговаривала. Обычно я не столь сурова с молодежью. К телефону не подходит, но дверь-то ей открыть придется. Однако я просчиталась. Несмотря на то, что не менее пяти минут жала на звонок, Ляна так и не открыла. «Значит, дома ее нет». Мое беспокойство усиливалось. Потоптавшись на площадке, я услышала, как открывается дверь напротив. Женщина с мусорным ведром в руках, закутанная в теплый байковый халат, несмотря на духоту на улице, посмотрела на меня с подозрением. «Простите», — обратилась к ней я, — «вы не знаете, куда могла уйти Ляна?» «А с кем я разговариваю?» Недоверчиво поинтересовалась женщина. И это правильно. В наше тяжелое время бдительность отнюдь не является пороком. Я объяснила, и тогда соседка смягчилась. «Знаете, я ведь Ляну со вчерашнего вечера не видела», — пояснила она. «Обычно туда-сюда бегает. А тут тишина. Шумная эта квартира, очень шумная». Хозяйке-то, конечно, наплевать, что молодежь беспокоит соседей. Но я собираюсь с ней все же на эту тему поговорить. Нельзя же так в самом деле. «А что, Ляна вас сильно беспокоит?» — удивилась я. «Она же вроде бы одна живет. «Одна-то одна!» — закивала женщина в халате. «Но у нее тут не квартира, а просто двор проходной какой-то. Парни, девчонки. В основном, конечно, парни». И куда только ее родители смотрят. Сбагрили девицу в Питер и руки умыли. Так получается. Я вот вам что скажу. Глаз да глаз за такими нужен. Уж я-то знаю. Девка красивая, развязанная. С такими вот беды-то и случаются чаще всего. Так что ищите ее. А то не равен час. Качая головой, соседка двинулась в сторону мусоропровода. Расстроенные своими собственными мыслями, которые стали еще мрачнее после короткой беседы, я двинулась в противоположном направлении к лифтам.